Глава 26. Первый урок. Брат Кати стоял довольный своей речью. Он наслаждался мнимой победой и сверлил меня глазами. Но я его взгляд выдержал. «Знай, Катя», — сказал я, — «мы в одной команде, и сегодня мы приняли правило поддерживать друг друга как во время турнира, так и вне его». Она шумно вздохнула и сжала кулачки. «Я буду участвовать», — твердым голосом произнесла она. «Молодец. Решимость нужно постоянно закалять в бою со смертельным врагом или же просто серьезной трудностью. Если выдерживаешь, то становишься тверже и сильнее. Если в страхе отступаешь, даешь слабину, то ломаешься изнутри». Катя выдержала. Ее решимость достаточно сильная, так что в турнире она участвовать будет. Огонь в глазах девушки отлично дополнила рожа Максима. Он покраснел и приоткрыл рот, пытаясь осознать то, что ему не подчинились еще раз. «Да как ты смеешь!» Он замахнулся зонтом. «Я встал у него на пути». Максим смерил меня бешеным взглядом, но не бил, присматривался. Он хитер и сдержан. Как же он зол! Но мог это контролировать. А вот его приятели были из другого теста. Не такие умные и более вспыльчивые. — Да ты совсем уже? — вскричал блондинчик в дорогом костюме с необычным для здешних мест галстуком в виде ленты. «Как ты смеешь так говорить с будущим князем?» «Тсссс!» — прошипел Максим полегче. «Но, Рома, ты же расстроен, что кто-то огорчил капитана твоей команды, не так ли?» «Да я его порву!» — закричал блондинчик в гневе. «Капитан не может вызвать другого капитана на дуэль», — сказал Максим, улыбаясь. Это может вызвать вопросы у судей. Но что капитан может сделать, если член команды так взбешен столь невозможной и отвратительной провокацией? Хитер. Подначивает своего. И если у кого-то возникнут вопросы, Максим не при делах. Все устроит его приятель. Он как раз вовсю кипятился от злости. Знаешь что? Он подошел ко мне вплотную. Вызываю тебя на поединок. «В сквер чести». «Опять?» — устало спросил я. «Я не сам тебя вызвал». Максим развел руками. «Это Рома, возмущен твоей наглой провокацией и вмешательством в дела моей семьи. Он настоящий друг, но тебе придется принять вызов. Шишков, верно?» «Почему бы и нет?» — спросил я. «Я готов. Это не займет много времени». «Блондин явно подготовлен неплохо, раз Орлов так его провоцирует. Но я готов к бою. С любым противником». «Зря я так сделала», — прошептала Катя. «Ведь этот Рома...» «Ничего страшного», — сказал молчавший до этого Денис Жданов. «Рома Белобородов — крепкий орешек. Помню, год назад он меня одолел. Но могу выйти еще раз. Я теперь сильнее». «Уверен?» — спросил у него Паша. «Я помню, он тогда тебе сломал челюсть. Я тогда еще не был студентом, но эту историю слышал». «Уверен», — твердо ответил Жданов, выходя вперед. «Ведь сами же говорили, что надо стоять друг за друга горой и поддерживать, как во время турнира, так и вне его. Вот я и выйду». Я немного порадовался от гордости. «Команда существует меньше дня, но уже немного сплотилась». «Конечно, Лиза все еще посматривает на Катю с явным недовольством, но этот вопрос мы тоже решим». «Благодарю, Денис», — сказал я. «Но я выйду сам. Кстати, сегодня я проведу первый урок прямо во время дуэли. Это поможет вам не только в контроле вашей силы, но и будет полезно для общего развития. Это будет учебный бой, так что я буду себя сдерживать». Они все выпучили на меня глаза, но я только махнул рукой, приглашая их за собой. Уже темнело, повсюду зажигались фонари. На территории Академии тоже. В сквере чести, в котором я проводил дуэль в прошлый раз, не было людно. Максим Орлов не стал никого звать. Значит, он только хотел проучить меня, а не устраивать представление, как Троекуров. Рома, тот блондин, снял пиджак и начал разминаться. Не знаю, какой уровень его ЦИ, но он явно направлял все в себя, как Денис Жданов. Можно было даже заметить, как воздух вокруг него пропитался напряжением. А мне лучше не показывать свой реальный уровень контроля ЦИ. Пусть лучше они увидят его на турнире. Справлюсь с самыми простыми приемами. Мое кунг-фу всегда со мной. Максим Орлов и остальная его команда уселась на скамейке. Роман закончил разминаться и сжал кулаки. «Кидай, что хочешь», — сказал он. «Чудина в моих кулаках тебя размажет». Рома несколько раз взмахнул руками, пытаясь меня запугать. «Может, лучше я выйду?» — неуверенно спросил Денис. «Кажется, он стал сильнее. А может, нужно принести какое-нибудь оружие?» — предложил Паша. «У моего дяди есть ноган, а то этот какой-то жесткий». «Не такой жесткий, как те китайские разбойники», — Лиза Волконская просияла, вспоминая бой. «Первый урок», — объявил я, вставая в стойку стиля журавля. «Повторяйте за мной. Нужно координировать движение и дыхание. Вдох, выдох. Удар и защита. Смена стойки и атака. Не забывайте дышать. Это важно». Моя команда переглянулась, но попыталась повторить мои движения. «Это что за цирк?» — спросил Максим Орлов, но посмотрел с интересом. Рома встал в стойку. «Это не кунг-фу, но стойка явно рассчитана на мощные удары кулаками и ногами. Что-то похожее на японские боевые искусства боя без оружия. Путь пустой руки, если я правильно помнил название. Он напал!» а я, не забывая дышать, уклонился от просвистевшей рядом с головой ноги. «Далее», — сказал я, не сбивая дыхание, — «не должно быть напряжения в теле и конечностях. Все должно быть естественно и легко». Я повернулся к ним лицом, чтобы посмотреть, правильно ли они делают стойку. «Лиза, встань чуть прямее», — попросил я. «Паша, ты держишь равновесие, можешь упасть. Катя, не задерживай дыхание». «Денис, все отлично». «Тебе лучше не отвлекаться, урод!» — крикнул Рома и налетел на меня ударом ноги. Я так и стоял к нему боком, отбиваясь только правой рукой. Последовал удар кулаком в лицо, затем ногой в корпус. И парень не останавливал эту серию. Он продолжал яростно чередовать удары руками и ногами. А я плавно поднимал и опускал правую руку, отбивая все удары по очереди, даже не глядя на них. «Какого?» — противник отошел и выдохнул что за ерунда спросил кто то из его команды нападай уже приказал максим он с тобой играет рома напал еще раз а мы переходили к следующему уроку у вас должны быть скоординированы руки и ноги сказал я убирая голову от очень быстрого удара ноги сходите в музыкальный клуб и посмотрите как играют барабанщики всеми конечностями у вас должно получаться лучше Роман ударил правой ногой с разворота так сильно, что порыв ветра вздыбил мои волосы. Я уклонился и наступил ему на левую ногу. Рома отошел, шумно вдыхая через нос. Как бы он ни пытался сдержаться, предательская слезинка боли вышла из его глаза. «И самое главное», — закончил я, — «вы должны стремиться к полной гармонии с вашим соперником. Ваш враг, он же ваш лучший друг». «Пока вы с ним сражаетесь, вы должны знать о нем лучше, чем он сам. Вы должны знать его силы и слабости». Мой соперник пришел в себя и так напрягся, что на его шее вздулись вены. «Продолжаем», — сказал я. «Это базовые принципы, которые пригодятся вам как в бою, так и в повседневности». Новый удар кулаком я заблокировал и устоял на месте. Хлопок воздуха поднял вокруг нас упавшие из деревьев листья. Правильное дыхание позволит вам сконцентрировать вашу внутреннюю силу, а правильные мысли — многократно усиливать ваши способности. Без гнева и ярости, без смятения и страха, без ревности и гордости. Ваш враг — это продолжение вас самих. А теперь разомните руки и отдохните. И тут уже я начал нападать. Получив в грудь, Рома упал, но все же смог использовать импульс удара, перекатиться через голову и снова встать. Он переключился в другую стойку, очень похожую на стиль черепахи, но со своими особенностями. Я выставил вперед левую руку со сжатыми пальцами, как клюв стиля горного орла. Орел сильнее черепахи. Я трижды ударил кулаками, будто бью бетонную стену. Он даже не сдвинулся. Я резко присел и ударил подсечкой по ногам. Он начал заваливаться, а я использовал клюв орла, чтобы пробиться через панцирь его цы. Рома громко зарычал от боли. Отошел, но все же продолжил бой, вновь вставая в боевую стойку. Это достойно похвалы. Пропущенный удар был сильным, но все затянулось. Он ударил меня кулаком, но я поймал одной рукой и сжал. Рома ударил другой рукой, но я схватил и ее, а потом легко подскочил и толкнул его обеими ногами. Рома отлетел, кувыркаясь по земле. Я побежал следом, и когда он начал вставать, я ударил его сверху ладонью северного креста. Парня аж вмяло в землю на 10 сантиметров, но он уцелел благодаря остаткам Ци. Я не ставил себе целью переломать ему все косточки и бил не в полную силу. «И после», — объявил я, — «нужно поблагодарить соперника за бой». Я слегка кивнул поверженному противнику. «И помочь, если ему тяжело». Я протянул ему руку. Рома оглядел себя, не веря, что жив и здоров, но все же взял меня за руку. Я его вытянул из новой ямки, и быстро ее убрал, чуть скребнув ногой по земле. «Ты зря в этой команде», — шепнул я. «Твой капитан тебя не уважает». Рома недоверчиво посмотрел на меня и пошел к своим. Максим Орлов смерил его ненавистным взглядом, а потом посмотрел на меня. «Думаешь, победили?» — спросил он у меня с Катей. «Давай-ка я кое-что тебе покажу». Максим достал из внутреннего кармана кожаный кошелек, а оттуда две новенькие, хрустящие и очень большие купюры, каждая по пять рублей. Насколько я знаю, это самая большая купюра из возможных. Для простых людей в руках Орлова было целое состояние. Многие не заработают столько даже за 10 лет. Я уже успел узнать, кто состоит в твоей команде. С ухмылкой сказал Максим. Про девушек ничего интересного не сказать, а вот про парней. Первый — сын купца. Его папаша потратил все состояние, чтобы устроить отпрыска сюда. Больше денег нет. Второй же — сынок бедного дворянина, который погряз в долгах. Даю каждому по пять тысяч, если вы уйдете из его команды. Это большие деньги. Соглашайтесь. Волконский тоже платил своей команде. Мне граф платил много, но вот для рядовых участников денежное поощрение было куда скромнее. Раз так в 10 меньше того, что предложил Рома. Волконский платил за вступление в команду, а после — за победу. Но Пашу и Дениса воодушевила даже та сумма, которую назвала Лиза. Теперь вопрос, как они поведут себя сейчас. Я вмешиваться и переубеждать их не собирался. В зависимости от ответов парней, я пойму, что они из себя представляют. «Не-а», — сказал Паша. «Пять тысяч, конечно, хорошо, но...» Папа говорит. «Надо смотреть на перспективу, а не гнаться за наживой. Граф Волконский тоже нам платит, а за победы на турнире он будет платить еще больше». «Убери», — мрачно произнес Денис. «Не нужны!» Максим грубо сжал обе купюры и убрал их в кошелек. Его рука тряслась. Он посмотрел на сестру. «Я скажу отцу, запретить тебе участвовать в турнире. Это дело опасное, тем более для такой неумехи. Раз не хочешь по-хорошему, то...» На этих словах он развернулся и быстро пошел вдоль набережной. Его приунывшая компания за ним следом. Отойдя на 10 метров, он размахнулся и зонтом ударил Рому, вымещая злобу. «Нет, так дело не пойдет. Его команда быстро от него отвернется». «Что делать?» С легкой дрожью в голосе спросила Катя. «Само собой отправляйся к отцу», — сказал я. «Объяснишь ему, что турнир для тебя важен, и ты должна участвовать». «Но я...» «И помни, что нельзя забрать тигренка, не войдя в пещеру к тигру». Фраза, пожалуй, была не самой лучшей. Ее банально могли не понять. «Тигренка?» — удивился Денис. «Зачем нам тигренок?» «Это идиома», — пробурчал Паша. «Иди, а что?» «И где живет твой отец?» — спросил я у Кати. «Он работает допоздна», — сказала она. «Сейчас он в центре. Он...» «Тем лучше. Я пошел в сторону правительственной площади, которая была очень близко к скверу чести. Не придется далеко идти. За мной, команда! У нас еще одна схватка!»